Глава 37. Судья объявил общий сбор. Собрался весь отдел с Легуэном во главе: Камиль, Луи, Арман. Расследование топталось на месте самым жалким образом. Хотя это все же не совсем так, наконец-то появились какие-то новости, точнее, весьма значительные новости, радикально меняющие ранее сложившуюся картину, О отчего судья и предложил Легуэну довести это до сведения всех своих подчиненных. Едва лишь Видар появился в кабинете, Легуэн поспешил заранее успокоить взглядом Камиля. Последний чувствовал, как в нем с каждой секундой нарастает напряжение, поднимаясь откуда-то из глубин живота. Пальцы его рук, сцепленные за спиной, непрерывно шевелились, словно разминаясь перед сложной операцией, требующей предельной точности. Он наблюдал за вошедшим судьей. По манере Видара, заметной с самого начала расследования, нетрудно понять, что наивысший признак ума в его представлении это оставить за собой последнее слово. Вот и сегодня он явно не собирался предоставить такую возможность кому-то другому. Его внешний вид, как всегда, безупречен. Темно-серый костюм, темно-серый галстук, строгая элегантность воплощенного правосудия, Глядя на этот чеховский костюм, Камиль догадывается, что судья намерен прибегнуть к театральным эффектам. Нынешняя роль не из сложных, и он разыграл ее как по нотам. Пьеса называлась «Хроника объявленной новости», и все собравшиеся в общих чертах представляли, как будут развиваться события. Собственно, вся новость сводилась к следующему, но ну и олухи живы поскольку теория Камиля, касающаяся предполагаемой мотивации убийцы, с грохотом рухнула после убийства хозяйки гостиницы. Известие об этом пришло пару часов назад. В Тулузе убита некая Жаклин Занати, хозяйка небольшого отеля. Ей нанесли несколько жестоких ударов по голове, затем связали и прикончили, залив в горло концентрированную серную кислоту. Узнав об этом, Камиль тут же позвонил Долавиню, они знакомы с самого начала полицейской карьеры, иными словами уже лет 20. Долавин комиссар уголовного отдела полиции Тулуза. За последние 4 часа они созванивались 7-8 раз. Долавин хороший профессионал, человек во всех смыслах основательный, с почти квадратной фигурой. Кроме того, он очень привязан к своему старому приятелю Верховену. Все это утро Камиль по телефону слушал отчеты о первых результатах расследования, а также допросы свидетелей. Иными словами, фактически присутствовал в Тулузской уголовке лично. «Нет никакого сомнения, — заявил судья Видар, — что речь идет о той же самой убийце. Способ тот же самый. От одного убийства к другому он не меняется». Согласно отчетам, смерть мадам Занэти наступила рано утром в субботу. «Ее отель у нас в городе известен», — сказала Деловинь. «Спокойное местечко, очень тихое». Ах да, Делавинь обожала уснащать свою речь англицизмами. Эта привычка порядком раздражала Камиля. Эта женщина приехала в Тулузу во вторник и остановилась в отеле недалеко от вокзала, где записалась под фальшивым именем «Астрид Берма». На следующее утро, в среду, она сменила отель и поселилась у мадам Занетти. -э под именем Лора Блок. В четверг ночью она нанесла хозяйке отеля несколько ударов тяжелым телефоном по голове, после чего опустошила кассу, где было около двух тысяч евро, и исчезла. Об установлении личности пока говорить не приходится? Нет, ничего пока неизвестно. Мы не знаем, уехала ли она на машине, на поезде, на самолете. Уже отправили запросы в железнодорожную компанию, на автовокзал и в местное транспортное агентство, а также в таксопарке. Но на проверку нужно время. Повсюду обнаружены ее отпечатки пальцев, подчеркнул судья. И в номере в гостиной мадам Занэти, очевидно, ее не слишком беспокоило, что их найдут. Как мы уже знаем, она никогда не состояла на учете в полиции, поэтому у нее нет никаких причин беспокоиться об отпечатках. Это уже на грани провокации. Тот факт, что в кабинете находились следственные судьи и комиссар полиции, не мешал Камилю соблюдать собственное негласное правило, с которым мирились все его коллеги. Даже на подобных общих собраниях он всегда оставался на ногах. Сейчас он стоял молча, прислонившись к дверному косяку. Он ждал продолжения. «Что еще?» — переспросил Доловинь. «Значит так, в четверг вечером она побывала вместе с Занати на танцевальной вечеринке в главном городском бальном зале. Довольно примечательное место, колоритное. В каком смысле? Там собираются в основном одинокие люди в возрасте. Они там знакомятся». Есть и просто любители танцев, все при полном параде, белые костюмы, галстуки-бабочки, дамские вечерние туалеты, но лично я нахожу это скорее забавным. Но у тебя это наверняка вызвало бы раздражение». «Понимаю». Не сдаётся мне не до конца, ты понимаешь». «Да ж так. Ты представить себе не можешь, это заведение следует внести в японские туристические маршруты, как главную достопримечательность». «Альбер». «Да». «Меня тошнит от твоих англицизмов». «Ага, окей, бой. Э, ладно, парень. Так-то лучше. Как, по-твоему, убийство связано с этой вечеринкой?» а «Априори нет. По крайней мере, нет никаких свидетельств на этот счет. Вечеринка, по отзывам свидетелей, была очень милая, оживленная. Как кто-то даже сказал, потрясающая. В общем, обычная дурацкая вечеринка». Но по крайней мере без инцидентов, без ссор, ничего такого. Ну разве что кто-то принимал наркотики. Это уж как водится. Хотя женщина, которая нас интересует, в этом не участвовала. Она вообще держалась скромно, больше наблюдала со стороны. Суть по всему она просто пришла за компанией за найти, чтобы доставить то и удовольствие. Они раньше были знакомы. За найти представила ее как свою племянницу. Понадобилось меньше часа, чтобы выяснить, что у нее нет ни племянницы, ни сестры. То есть в этой семье не больше племянниц, чем причастниц в приватных ресторанных кабинетах. Насчет причастниц я бы не стал говорить с такой уверенностью. Ну уж не знаю, как у вас в столице, а у нас в Тулузе все сводни единого мнения. Кто кого, а причастниц там не найти. Но, произнес судья, я уже в курсе, что вы осведомлены обо всех подробностях расследования благодаря вашим тулузским коллегам. На мой взгляд, самое примечательное заключается в другом. «Ну-ну, давай», — подумал Камиль. «Самое примечательное то, что до сих пор она убивала лишь мужчин старше себя. Но убийство женщины опрокидывает все наши предыдущие построения. Я имею в виду вашу теорию о том, что убийство имеет сексуальную подоплеку». «Это и ваша теория, господин судья». Это произнес Легуен. Его тоже порядком раздражало происходящее. «Именно!» — воскликнул судья. Он улыбнулся, почти довольный. «Мы все упустили одну и ту же ошибку». «Это не ошибка?» — произнес Камиль. Все вернулись к нему. «Короче», — сказал Доловин. — «они вместе ушли с вечеринки. Об этом заявили многочисленные свидетели, друзья и близкие знакомые жертвы. Но ту девушку все они описывают как миловидную» улыбчиво, простите, и все познали ее по фотороботу, который ты мне прислал. Хорошенькая, стройная, зеленоглазая, со светло-каштановыми волосами. Две-три женщины, правда, сказали, что это, скорее всего, был парик. Думаю, они правы. Итак, мадам Занэти со своей гости вернулись в отель около трех часов утра. Убийство, очевидно, произошло вскоре после этого, потому что, по предварительным оценкам судмедэксперта, Очень приблизительно, правда, потому что вскрытие еще не произвели. Смерть наступила около половины четвертого. Ссора? Возможно. Но тогда уж не просто ссора, а какое-то серьезное разногласие, если дело дошло до серной кислоты. Никто ничего не слышал? Никто ничего. Что ты хочешь в такое время? У людей самый крепкий сон, все дрыхнут без задних ног. И потом несколько ударов телефоном по голове. Это не самые громкие звуки. «Она жила одна?» — это заныти. «Суть потому, что удалось выяснить, когда как, но в последнее время, да, она жила одна». «Это всего лишь наше предположение, майор. Вы можете цепляться за эту теорию сколько угодно, но она не поможет нам сдвинуться с места, не «До сих пор она не дала никаких результатов. Мы имеем дело с убийцей, чьи действия абсолютно непредсказуемы. Она перемещается часто и быстро». Она убивает мужчин и женщин без разбора. Она абсолютно свободна в своих действиях и не боится оставлять улики, поскольку в полицейской базе данных ее нет. Итак, у меня самый простой вопрос к вам, господин комиссар. «Каким образом вы намерены действовать дальше?»